Лейта видит ведьму. «Вы чего там? С ума сошли?» — с подозрением спросил сову один из магов, которые стояли в холле. «Ты кого привел? Он же мелкий!» «Зато поумнее кое-кого будет!» — огрызнулся сова. Всю дорогу он ругался с кем-то по телефону, уточняя детали, и раздавал распоряжения. Лейте пробовал вслушаться, но мало что понял. «Слишком рвано и скупо», — говорил сова. Кажется, происходило что-то, что магу не нравилось, но поправить это сова никак не мог. Сова привез его к высокому серому зданию. На зеленой табличке с золотыми буквами было написано «Центральное управление магбригадами города Гражина». Внизу тоже все было серое и каменный пол, и стены с продольными полосками, и даже свет ламп у потолка. Это мало было похоже на то, что Лейта видел по телевизору. Сова объяснил, что так и должно быть. «Сюда киношников не пускают», — сказал он. «Я слышал, запросы не раз делали, чтобы тут снимать, но их не пускают, поэтому снимают в декорациях, а там все поинтереснее получается». А ты сейчас не пугайся, ничего. Если что, я всегда рядом, отходить не буду. Да и вообще, народу будет много. Мы поймали нескольких людей, которые могут быть причастными к похищению. Если увидишь ту бабу, бояться не надо. Просто тихо мне посигналь. Как? Ну, просто скажи. Сейчас мы пойдем в специальную комнату. Она соединяется с допросной, и там зеркальное стекло. Ну, увидишь. А вот нас не увидят и не услышат. Вот эта комната была как раз такая, как в кино. И заходить в нее надо было из бокового коридора, чтобы случайно не столкнуться с теми, кто заходит в допросную, решил Лейта. Окно в допросную занимало стены, И, наверное, чтобы лучше было видно, лампы едва светили. Там уже был длинный темноволосый дядька, который свысока поздоровался с совой, а слей ты не стал, только раздраженно цыкнул зубом. И еще двое. Крупная женщина с короткими волосами. И один маг из тех, что раньше вели дело и приезжали в больницу к Саньке Жукину. «Это Джеральдина, наскоро представил сова. Игорислав, Ты его, наверное, помнишь. Там Константин». «Здрасте». — сказал Лейта и, запнувшись, произнес фразу, которую теперь обязан был произносить при знакомстве, и постоянно забывал. «Я слышащий правду. Уберегите себя от лжи». Все кивнули, а Константин закатил глаза, и Лейта смутился. Константин небрежно прислонился к притолоке двери, Джеральдина села на стол у самого окна и достала планшетник. Лейта усадили на стул рядом с Гориславом сова устроился немного сзади надеюсь ты проинструктировал мальчика спросил константин у совы и не дожидаясь ответа посмотрел на лейта отвлекать никого не надо не разговаривай если возникнут вопросы все потом тут серьезное дело, поэтому веди себя тихо да да рассеянно сказал сова вместо лейта явно не слушая или стая что-то в телефоне. «Вас понял, я и не собирался шуметь». Лейта сразу отвернулся, чтобы строгий начальник не увидел, что он смеется. «Артемиус будет?» — спросила Джеральдина. «Я не смогла дозвониться». «Едет», — ответил Константин. «Когда будет?» «Как получится». «Мы его не ждем, начинаем уже сейчас», — раздраженно сказал Константин. «Одна из баб — ведьма, и амулеты еще везут со склада, чтобы ее можно было распознать», — тихо сказал Горислав. «Может, подождем все-таки? Мы же не знаем, которая из них». «Это центральное управление. Тут защита по максимуму», — просверлив его недовольным взглядом, сказал Константин. «Бояться нечего». Горислав пожал в ответ плечами. «Лейта почти не слушал их». «Что это?» — спросил он. «Вы слышите?» В наступившей тишине из-за стены донеслась тихая песня. «Синие-синие васильки будут тебе одеялом. Ромашки я положу в изголовье». Лейта до этого не разбирал слов, слышал только непонятные звуки. А тут по щекам морозец пробежал. Вроде и ничего страшного. Но слабый, унылый голос певицы слишком искажал старую колыбельную. «Это одна из задержанных», — сказал Горислав. «Она как начала, так и не замолкает. Мать попросила ее не трогать, а то будет хуже». «Врач-то тут есть?» — спросил Сова. «Обычный есть, и психиатра вызвали». «Хватит уже разговоров, заводите первую», — оборвал их Константин. «Заодно посмотрите, чтобы эту пивунью изолировали. Она что, в коридоре сидит? Почему здесь слышно?» «Она в отдельной комнате под присмотром», — сказала Джеральдина, не глядя на него. «Почему слышно?» — бес его знает. «Поэтому и говорю, надо ждать Артемиуса. Если она ведьма, все эти базовые контуры защиты не помогут». «Вот и в прошлом году ведь тоже», — начал робко Горислав, который уже стоял в дверях. «Отставить!» — рявкнул Константин. «Выполняй, что я сказал. Джеральдина, хватит уже истерить!» Горислав быстро исчез. «Я тебе, сосунок, сейчас такую истерику покажу!» — зашипела женщина, мгновенно меняясь в лице. Но сова остановил ее. «Джеральдина, не стоит. Пусть мальчик балуется, притворяется начальником. Мы свое дело сделаем как надо. Это сейчас важнее». Константин повел головой, будто ему давил воротник. Потом задрал подбородок, смерив обоих яростным взглядом. «Ваше поведение безнаказанным не останется», — глухо пообещал он. Сова громко и пренебрежительно фыркнул, а Джеральдина отвернулась и парой резких ударов по кнопкам включила два монитора. Оказывается, на столе стояли небольшие мониторы, а камеры, которые передавали на них изображение, находились в допросной. На мониторах показывалась стена с темным зеркалом, и Лейт хмурился, глядя на картинку. Получалось, что сейчас он смотрел сам на себя, но не видел. Это было странным ощущением. Горислав тем временем открыл дверь в допросную. Сначала туда вошла невысокая светловолосая девушка с папками и небольшой плашкой диктофона. Потом ввели полную рыжую женщину. Лейте встал и подошел поближе посмотреть, стараясь двигаться бесшумно. Они ведь были на самом деле совсем близко. И Лейте вдруг подумалось, что даже его дыхание там слышат. Сбитое, испуганное, рваное. Он внимательно рассматривал женщину в допросной, щуря глаза и старательно вспоминая тот случай. Темный вечер, тусклый фонарь и тетка с собакой. Кажется, то лицо. И похожая прическа. — Я не знаю, она это или нет, — сказал Лейте то, что чувствовал. Он повернулся и увидел разочарование на лице Джеральдины. — Но очень похоже, — добавил мальчик. «Садись сюда», — сказала Джеральдина, хлопнув по стулу рядом. «Будешь внимательно слушать и говорить, когда она лжет, сможешь?» Лейта пожал плечами. «Ну, наверное», — ответил он. Допрос оказался скучнее, чем он думал. Светловолосая девушка спрашивала, иногда ускоряясь и выплевывая вопросы один за другим. Но чаще говорила размеренно и монотонно. Когда Лейта слышал ложь, он говорил Джеральдине, а та через планшетник писала светловолосой. Та ничего не уточняла, только повторяла вслух «Ложь!». Наверное, чтобы в записи разговора сохранилась. Джеральдина еще делала пометки в блокноте, но было плохо видно, и она в полголоса ругалась, когда строчки наползали друг на друга. Лейте все хотел сказать, что в планшетнике тоже можно заметки писать, но не решался. Потом рыжую тетку увели, и Горислав ввел в допросную седую пожилую женщину. Она с трудом шла, и Горислав придерживал ее за локоть. «Спасибо, сынок», — тихо поблагодарила она, сев за стол. На вопросы она отвечала странно. Лейта все время хотел сказать «ложь», но останавливался, пытаясь разобраться в ощущениях. Вопросы-то были самые простые. Сначала уточняли имя, возраст, место проживания и прочее. Лейта кусал губу, прищуривался, пытаясь разглядеть лицо женщины. «Что-то неправильно», — наконец признался он. «Она как будто сама не верит в то, что говорит». «А конкретнее?» — резко спросил Константин. Это что, в дело пришить? Что она в своем имени не уверена? Мальчик, я же просил, не лезь с лишним. Не надо тут играть в сыщиков. Лейто замолчал. Но слова мага не так сильно задели его. Неприятное ощущение от того, что говорили в допросной, было куда хуже. Такого раньше не было. Ни от лжи, ни от недомолвок. И Лейта все пытался уловить его и понять. И только, лютики, не рви, малыш. Горькие-горькие лютики ослепят тебя. И тут вдруг старуха встала. Аккуратно положила на свой стул носовой платок, вынутый из кармана, плюнула на него три раза и пошла к дверям. Лейта сначала оторопел, фыркнул тихо. «Это надо же! Вообще ничего не боится!» Потом завертел головой, но понял, что никто не обращает внимания. Хотел было повернуться, чтобы спросить у совы, но услышал досадливое цыканье. Старуха остановилась у самой двери. Светлые прозрачные глаза ее уперлись прямо в лейте. Мальчик дернулся, задержав дыхание. Она ну никак не могла видеть сквозь это стекло. Там ведь и от магов защита была, сова показал. А бабка безошибочно смотрела в его сторону. Что происходит? Почему никто не зовет и не говорит ей вернуться на место? Почему вообще никто на нее не смотрит? «Эй!» — хотел сказать Лейта, но губы даже не дернулись, как будто склеенные. А потом его голова сама по себе повернулась в другую сторону. Лейте схватился за уши обеими руками, но не смог ее остановить. Лейта с ужасом представил, что шея так и будет крутиться, пока голова не будет смотреть назад. По спине ручейком пробежал пот. Лейта рванулся еще раз, только уже всем телом, и грохнулся на пол вместе со стулом. Ты чего? спросила Джеральдина. Плохо стало? Лейта начал вставать, опираясь на трясущиеся руки. Что происходит? Недовольно сказал Константин. Мальчик, что с тобой? «Ну, сделайте что-нибудь с ним! Что за балаган? Развели детский сад!» Лейте оттолкнул руку Джеральдины, встал на ноги, пару секунд просто вдыхал и выдыхал, чтобы заговорить. В допросной у двери никого не было. Стул бабки был пуст, только смятый платок лежал. «Сова! Та бабка ушла! Ты видел?» — закричал Лейте, поворачиваясь. Джеральдина ахнула, повернувшись вместе с ним и Лейта снова едва не упал. Бледный, с посиневшими губами, сова обмяк на стуле, закрыв глаза и прижав руку к ребрам. Сквозь серую ткань рубашки проступала кровь. «Ведьма!» — завопила Джеральдина. «Это ведьма была! Общую тревогу! Давай, что стоишь, ублюдок!» Константин от крика вздрогнул и, на ходу разворачиваясь, выскочил из комнаты. Ничего даже не сказал в ответ. Лейта стоял за совой, трогал его за плечо и боялся, что тот упадет. «Сова!» — тихо звал он. «Ты чего? Сова, просыпайся!» За его спиной Джеральдина орала в телефон, вызывая врача. Потом узнала у дежурного, что тревогу подняли, и по следам ведьмы вышли оперативники. «Дай поглядеть!» — резко сказала она, оттесняя его в сторону. Трясешься как заяц!» «Эта ведьма зачаровала ту бабу, которая сову порезала, поэтому кровь проступила!» «Хватит трястись, говорю. Сходи за водой. В коридоре за поворотом. Автомат!» Лейта выскочил пулей, и задней мыслью, трусливой и жалящей, было. «А вдруг ведьма никуда не ушла? Стоит там?» «Да нет. Зачем он ей?» «Ведьма сбежала, потому что...» «Потому что ее поймали?» «Она поняла, что поймали?» «Значит, все правильно». Значит, что скоро они найдут Игоря и остальных мальчишек?» Лейта налил в стакан ледяной воды и, разбрызгивая ее на руки и пол, понесся обратно. Джеральдина не стала поить сову, а с размаху плеснула водой ему на лицо. «Твою мать!» — выдохнул сова, приходя в себя. «Что за дерьмо?» Джеральдина вцепилась в его плечи обеими руками и выдохнула. «Ведьма! Была у нас в руках!» Кажется, ее больше всего волновало то, что они задержали нужных людей, чем то, что ведьма все-таки сбежала. Но Лейта сейчас думал только о том, куда она могла уйти. А она ничего плохого не сделает, тревожно спросил он. Но тем, кого похитили? Джеральдина внимательно глядела на него, потом разжала руки и пружинисто выпрямилась. Продолжаем допрос. — сказала она по интеркому, и ее голос эхом зазвучал в допросной. Светловолосая девушка, изучавшая стул с платком после того, как ее привели в себя, кивнула. Джеральдина тем временем звонила еще куда-то и организовывала выезд оперативных групп по всем адресам, связанным с этой семейкой. Сават тоже пытался позвонить, но как раз пришли дежурный врач и медбрат. Лейта помог набрать нужные номера, И сова предупредил Донно о произошедшем. Потом сову увезли понаблюдать в больницу, хоть он и сопротивлялся. «Ты как?» — спросила Джеральдина. «Работаем?» Лейта кивнул. «Скажите мне, если найдут кого-то?» — спросил он. «У них там мой друг». «Ясно», — ответила Джеральдина. «Скажу». «Значит, работаем. Сиф, поехали. Вызывай младшую ранункель». Лейте устал. Голова уже кружилась, и он то и дело глотал ледяную воду, которую кто-то постоянно подливал ему в стакан. Вода булькала в пустом желудке. Он уже почти не слушал, что отвечают, просто говорил «правда» или «ложь», не вникая в суть. Даже если бы вдумывался, результат бы не изменился. В комнату у допросной постоянно приходили разные люди. Одних Лейте знал. Других нет. Приехал отец. Неловко потрепал по голове и сказал, что мама волнуется. Еще сказал, что будет ждать, сколько нужно, чтобы отвезти его домой. Здесь Лейта услышал не ложь, но недоговоренность. Будто отец хотел сказать больше, но не решился. «Спасибо, пап», — сказал мальчик. Приезжал в Ингистане, тоже усталый и колкий, как острие меча. Некоторое время посидел рядом с Лейта, читая уже готовые отчеты, которые принесли из соседнего отдела. «Мне кажется, достаточно на сегодня», — сказал он. «Это бессмысленно. Нужно сделать перерыв, проанализировать собранную информацию. Детей невозможно найти простым нахрапом. Ложь», — механически сказал Лейта и тут же спохватился. «Ой, извините». Он испугался, подумав, что Ингистане сейчас рассердится. Но тот мягко улыбнулся. «Мальчик на пределе. Нужно дать всем отдых. Коллеги, настаиваю на паузе. Истощение никому не поможет».